Йеркони начал досаждать арабам по углы сутки. Каждый день 3 или 4 отряда пальмахников отправлялись в арабские кварталы. Они наносили внезапные удары, каждый раз в другом месте и тут же уходили. Если арабы сосредотачивали свои силы в каком-нибудь месте, лазутчики сразу сообщали евреям, так что те всегда точно знали, где можно ударить и какие места нужно обходить стороной. Подобным манёврам ловкого боксёра Те удары, нанесённые в светлое дня сбивали арабов с толку. Но что больше всего ввергало арабов в ужас, так это ночные операции польмахов. Иркони вырос в Марокко и хорошо знал противника. Арабы очень суеверны и боятся темноты. Иркони решил поэтому превратить ночь в своего союзника. Достаточно было пальмахникам взорвать несколько самодельных хлопушек, и арабское население попадало в панику. Ранасир Конез неле, конечно, что все эти меры ничего не решают. Нанести противнику серьёзный удар они были не в силах. Превосходство арабов в живой силе, в оружии, в позициях было подавляющим и мало-помалу и мало-помалу изматывало евреев. Если какой-нибудь пальмахник или боец хаганы выходил из строя, заменить его было некем. Не менее трудным было положение с продовольствием. О боеприпасов до того не хватало, что если кто-нибудь зря расходовал, хоть расходовал хотя бы одну пулю, его подвергали штрафу. Но несмотря на это, евреи не отступали ни на шаг и не падали духом. Их единственной связью с внешним миром был радиоприёмник. Тем не менее, в школах занятия шли как всегда, ежедневно выходила газетка И верующие не пропускали ни одной молитвы в синагоге. На письмах их выносили специальные посыльные и наклеивались самодельные почтовые марки, которые не только имели хождение, но и пользовались глубоким уважением евреев всей Палестины. Осада продолжалась всю зиму и всю весну. Под конец Иркониса Терленду и Ремезу пришлось посмотреть горькой правде в лицо. Евреи потеряли 50 лучших бойцов, у них осталось не больше дюжины мешков муки, а боеприпасов было от силы на 5 дней. У Йеркони не стало даже самодельных петард. Арабы чувствовали слабость противника и становились всё наглее. Я обещала Ари, что не буду морочить ему голову требованиями, но боясь, что придётся всё-таки пойти в Айнор и поговорить с ним, решил Йеркони той же ночью Он Тайкон выбрался из Софеда и отправился к Ари в штаб. Я сделал обстоятельный доклад о положении в Софеде. Он закончил следующими словами: "Мне очень не хотелось беспокоить тебя, Ари, но положение такое, что дня через 3 нам придётся есть крыс". Ари буркнул: "Столько Софедова душибляло весь и шуф". Перед этот город был не просто важен из стратегической позиции, он стал символом неслыханного мужества. Если мы удержим Сафет, мы нанесём сокрушительный удар по моральному состоянию арабов всей Галилеи. Ари, каждый раз, когда надо израсходовать хотя бы один патрон, мы устраиваем совещание. У меня идея, сказал Ари. Пойдём. Ари распорядился, чтобы особый отряд доставил ночью кое-какое продовольствие в осаждённый город. Затем взял с собой Йоава на склад оружия. Там он показал мараканцу какую-то диковинную махину, состряпанную из тягонов литья, гаек и болтов. "Это ещё, что такое?" изумился Йоав. "Йоав, ты видишь перед собой Давидку. Давидку? Да, маленького Давидку, плод еврейской смекалки". Йоав почесал подбородок. Если хорошенько присмотреться, то при желании можно было уловить какое-то сходство с пушкой. Хоть и очень странной конструкции. Вообще же ничего подобного нигде на свете не было. В этом Ивааф не сомневался. А что оно может делать? Мне сказали, что его можно зарядить гранатами. И оно стреляет? Как будто. А как? Черт его знает. Мы его еще не испытали. У меня есть только рапорт из Иерусалима. Говорят, очень эффективное оружие. Для кого эффективное? Для нас или для арабов? Вот что мы сделаем, Ивааф. Я приберёг эту штуку именно для такого экстренного случая. Возьми Давидку в Сафет. Иав обошёл диковинную штуку со всех сторон. Но, господи Божий мой, чего только нам не причём, только нам не приходится воевать про барматалон. Ночной отряд, который нёс продовольствие в Сафет, доставил туда и Давидку вместе с 30 фунтами зарядов. Как только он вернулся в город, Явса созвал командиров Хаганы и Пальмаха. Всю ночь они судили и рядили о том, как же всё-таки действует эта пушка. Каждый из десяти присутствующих высказывал догадки. Наконец, кто-то предложил позвать генерала Сатерленда. Пошли в гостиницу, разбудили его среди ночи и сонного потащили в штаб. Он долго смотрел на давидку, затем в сомнении покачал головой. «Только еврей мог придумать такую штуку», — сказал он, наконец. «Говорят, в Иерусалиме эта штука действовала безотказно», — вставил Иоафф. Саттерленд принялся нажимать на все рычаги, рукоятки и кнопки. Через час у них была какая-то схема, по которой эта пушка могла действовать, но могла и не действовать. На следующее утро Давидку доставили на специальную площадку и навели более или менее точно на здание полиции, находившееся в руках арабов. Там же по соседству были арабские дома, в которых засели снайперы. Снаряды Давидки были не менее диковинны на вид, чем само орудие. Они имели форму дубинки. Головка состояла из стального цилиндра, набитого динамитом и снабжённого детонатором. Толстая рукоятка соответствовала диаметру дула. Предполагалось, что от выстрела рукоятка выбрасывается с такой силой, что весь снаряд долетает до цели. Сатернент мне решилось, что снаряд пролетит не больше 2-3 м и тут же над ними взорвётся. Если эта головка просто выпадет из дула, а я очень боюсь, что именно это и произойдёт, предупредил Сатернент. Это запросто уничтожит всё еврейское население Сафеда.